Восьмая. Незаметно пролетел день. Отец и дядя куда-то еще пару раз отлучались, каждый раз запирая Александра в кабинете. Дядя объяснил это тем, что не может допустить, чтобы кто-то из коллег, случайно заглянув к нему в кабинет, увидел там дислокацию всех неприятельских сил и не только на Балтийском театре предстоящих военных действий. И тем более не хотелось, чтобы видели, что рисует всю эту дислокацию какой-то лейтенант, да еще и племенник начальника разведки. Сразу возникнут тысячи вопросов, коллеги начнут предполагать подлог, и настучать тогда могут запросто в особый отдел. Дядя тоже предполагал устроить что-то вроде подлога, но не напрямую, а проведя некую комбинацию. Они с отцом решили, что лучше всего будет выдать информацию, выложенную Александром, за поступившую от агентов, якобы завербованных разведкой флота. Допустим, агент Клаус имеет отношение к флоту и сообщает о дислокации кораблей противника агент Карл имеет отношение к штабу сухопутных сил и передает сведения о планах развертывания армии Вермахта и армейской артиллерии у сухопутных границ СССР. Агент Ульрих передает про развертывание авиации. Агент Ральф информирует о развертывании танков. А финский агент Ренемяйнин докладывает о дислокации финского флота и береговых батарей. И главный агент Ганс, внедренный в немецкий генеральный штаб, «Сообщает о планах продвижения, направлениях и сроках ударов. Для каждого агента можно придумать легенду, почему он представляет такие сведения советской разведке. Предположим, некоторые агенты сочувствуют коммунистическим идеям, а другие просто ненавидят политику Гитлера по отношению к евреям, как и его самого». «Да, Штирлиц просто отдыхает», — сказал Саша, услышав такой план. После этого ему пришлось долго пересказывать фильм про советского разведчика во вражеском логове. Но фильм фильмом, а здесь реальная разведка работала неважно, потому дядя собирался убить сразу двух зайцев. И невероятно полезные сведения руководству предоставить, и бурную деятельность и результативность своего разведывательного отдела изобразить. А то уже ходили слухи, что его заменить хотят на этой должности каким-то засланцем из Москвы. В сущности, ничего особенного в этом не было. Переписки и имитация бурной деятельности начались на Руси задолго до войны. Вот только если раскроется, что никаких агентов на самом деле нет, тогда точно расстреляют, причем всех троих. Но рискнуть придется. Другого выхода подать информацию наверх более или менее легитимно просто не существует. В конце концов, даже если начнут какое-то разбирательство, да пока реально разберутся, сведения уже подтвердятся. А если сведения подтвердятся то и не верить донесениям разведки Балтийского флота у руководства в Москве оснований не будет. Только надо еще продумать, каким образом несуществующие агенты будут выходить на связь. Ведь в отчетах разведки необходимо указывать, когда и каким образом получены сведения. Это только в фильмах про разведчиков никакой бюрократии нет. На самом же деле нужно заполнять кучу формуляров для отчетности. И не имело значения, была ли это радиопередача, либо личная встреча с агентом, В отчетности необходимо подробно указать, где и когда она состоялась. А все радиопередачи тоже контролируются. К тому же должна иметься целая цепочка людей, связанных с этим. Это, во-первых, радист, принимающий передачу и ведущий ее запись. А во-вторых, шифровальщики, расшифровывающие содержание передачи, потому что шпионская информация всегда передается с помощью шифров. Да и, в-третьих, переводчики, потому что агент «Немец» или финн, Вряд ли станет донесение на русском языке передавать. Потому дядя предлагал отправлять Александра на быстром корабле к одному из необитаемых островков в водах Балтики, чтобы члены экипажа этого корабля могли подтвердить, что сотрудник разведки сходил на берег и из тайника на островке доставил пакет с донесениями от агентов. В целом дядин план был неплох, хотя нюансы предстояло еще обсудить. Единственным большим минусом являлись сроки делая передачи информации, принесенной из будущего Александром, грозило затянуться. И это в то время, когда каждый день теперь был невероятно дорог, потому что мирных дней, отпущенных им, оставалось все меньше. Но лучше так, чем никак. Поэтому Александр Евгеньевич с планом своего дяди согласился. «Но ход всему этому мы начнем давать только завтра, в том случае, если умрет твой дед, как ты это предсказал». Как говорил Ленин, «Доверяй, но проверяй», — строго сказал отец. «Недолго ждать осталось. Наш Андрей Васильевич умрет в шесть утра», — произнес Александр. «Посмотрим. Сейчас домой поедем, поедим и поспим. Хватит на сегодня работать, а то мозги закипят», — сказал отец. Время между тем приближалось к одиннадцати вечера. Дядя закрыл кабинет и опечатал его кусочком шпагата, вставив его кончики в пас на специальные круглые плашки. Он налепил коричневый пластилин поверх, и сделал на нем оттиск личным латунным штампом. Получилась большая пластилиновая печать с запечатанным внутри нее шпагатом. Теперь открыть дверь, не повредив эту печать, было невозможно. Водитель отца быстро довез их на черном автомобиле ГАЗ-М1, именуемом в народе м прямо до дома на Большом проспекте Петроградской стороны, который с 1918 года назывался проспектом Карла Липкнехта в честь немецкого теоретика марксизма. Александр Евгеньевич помнил, что историческое название проспекту вернут только в 44-м, когда, наконец, через три года после начала войны с немцами, до начальства дойдет, что немецкое название надо бы убрать. Дядя попрощался с ними и вышел по дороге на другом конце этого же проспекта возле своего дома. Едва отец начал открывать дверь ключом, как сразу же изнутри квартиры послышались торопливые шаги. Наташа кинулась Александру на шею, едва он ступил на порог. Он ощутил прилив нежности, обнял жену, притянул к себе и поцеловал в губы, даже не успев сообразить, что отец рядом разувается в прихожей. Увидев их нежности, отец пробормотал с сарказмом. «Кажется, голубки в доме завелись». И прошел на кухню, где мама разогревала ужин, приготовленный пожилой приходящей домработницей Екатериной Ивановной. Александр не мог не любоваться на свою Наташу. Жена была молода и красива, моложе его на полтора года. И в ней не чувствовалось никакой фальши, даже косметики на лице имелся самый минимум. Она разительно отличалась от красоток из 21 века с накачанными филерами губами, с силиконовыми грудями и попами. Тут все имелось натуральное, и отличная стройная фигура, и длинные ноги, и грудь красивой формы, и губы сердечком, и волосы волнами. Наташа их даже не красила, она от природы имела золотистый цвет волос как имела она от рождения, и большие голубые глаза. От жены пахло свежестью и чем-то родным. Несмотря на усталость от напряженного дня, Александр едва дотерпел до конца ужина, чтобы оказаться с женой наедине. Они жили вместе с родителями, но квартира в доме дореволюционной постройки была очень просторной, трехкомнатной, с большой кухней и широкими коридорами, и даже с отдельной ванной комнатой. И места в ней двум парам, молодой и пожилой, вполне хватало. В самом деле, Не переезжать же в маленькую комнату в коммуналке, в которой ютились родители Наташи вместе с ней. Было вполне логичным то, что, выйдя замуж, Наталья переехала к мужу. Поначалу родители Александра, особенно мама, не радовались выбору сына. Они хотели, чтобы он женился на дочке какого-нибудь влиятельного человека, партийного чиновника или военного. Да и не так рано, а сделав сначала приличную карьеру. К тому же родители Наташи совсем не принадлежали к влиятельным людям. Они были всего лишь простыми рабочими на Путиловском заводе, который после убийства Кирова в конце 1934 года переименовали в Кировский. Но отговорить сына отженить бы на беспреданницу родители так и не смогли. И постепенно им пришлось смириться с его выбором. Тем более, что Наташа оказалась очень заботливой не только женой, но и невесткой. Она сумела найти подход к свекрови, и через пару месяцев обе женщины, можно сказать, подружились. Во всяком случае, внешние их отношения выглядели именно так. Никто ни с кем не ссорился, а если и возникали какие-то трения по бытовым вопросам, Наташа всегда уступала и никогда не перечила ни свекрови, ни свекру. Александр женился на Наташе совсем недавно, в самом конце марта, а до этого они встречались почти два года, с тех пор, как случайно познакомились на танцах. И сейчас Александр не понимал, что происходит с ним. Чувства его находились в смятении». Он одновременно и помнил Наташу, и в то же время считал ее давно погибшей, и вместе с тем старался предотвратить ее гибель. Но как бы там ни было, он вдруг отчетливо понял и вспомнил своим сознанием старика, что именно Наташа была самой большой любовью и самой лучшей женщиной, встреченной в жизни. И его молодое тело реагировало на такое понимание со всей страстью. Такой ночью любви, которую Наташи устроил Александр, припомнив весь свой долгий опыт общения с женщинами в постели, у них еще никогда не было. И это было настоящее счастье. Обнимая Наталью, Александр вдруг понял, что ради вот этого счастья быть с ней и любить ее, он легко расстанется со всеми преимуществами жизни в будущем. Да и что ему с тех будущих преимуществ? Политика после развала СССР его нервировала и он, сколько ни пытался, никак не мог ее толком понять. Больше всего вызывали раздражение бывшие республики и ближайшие союзники СССР, которые мало того, что разбежались, как крысы с тонущего корабля, так еще и переметнулись в стан противников и теперь гадили России, как могли. Даже как будто соревнуясь в этом между собой, кто больше нагадит. Шкурные интересы в 21 веке преобладали во всем экономика рынка, когда цены росли, а курс родной валюты скакал время от времени, обесценивая сбережения, тоже его не радовало. Лозунг же капитализма, что человек человеку волк, он не приемлил вообще. Еда к концу его прежней жизни сделалась невкусной и наполовину фальсифицированной, когда большая часть молочных продуктов стала производиться из пальмового масла. Интернет он считал большой помойкой, куда сливают кучу вранья и непроверенных сведений где водятся хакеры, кибермошенники, пираты и форумные тролли. А чтобы заценить разноцветные иномарки, он никогда не был. Телевизора с многочисленными ток-шоу, где перемывались кости и обсуждалось грязная белье знаменитостей, он не смотрел. Зато видел, что стало с его любимым флотом. И это Александра Евгеньевича категорически не устраивало и расстраивало больше всего. А потому в эту самую ночь рядом с молодой женой Он решил для себя, что совершенно не следует волноваться из-за своего попаданчества, а напротив, нужно радоваться, что он снова молод и снова обладает такой женщиной. И в этот миг он чувствовал себя абсолютно счастливым. Наташа принимала его таким, какой он есть. Она по-настоящему любила его и все терпела. А ведь он раньше, до момента попаданчества, был тем еще подарком, избалованным, эгоистичным, пьющим, да и гуляющим иногда на сторону молодым оболтусом. К тому же жил он делами службы, а полноценные встречи с женой мог позволить себе только тогда, когда появлялось свободное окно в его расписании моряка. А теперь он изменится, бросит пить и будет любить ее одну. И сделает все, чтобы спасти ее от гибели в предстоящей войне. Он ничего не имел против того, чтобы жить в этом времени, если бы не эта проклятая война. Наташа, конечно, заметила некоторую перемену, произошедшую с мужем, Но для нее он оставался все тем же милым Сашей, каким она его видела неделю назад перед рейсом его эсминца в Таллин. Остальное она приписала тому, что он просто соскучился по женской ласке. Она даже не представляла, что муж переменился кардинально, и теперь он не только молодой Александр, но и старый Александр Евгеньевич одновременно. Чтобы не расстраивать жену, он ничего не сказал Наташе о предстоящей войне, ведь если он изменит ход ее начала на Балтике, То немцы могут и не дойти до Ленинграда. На это он и надеялся. Наслаждаясь любовью, они заснули только под утро. Разбудил их, стук в дверь. Отец колотил кулаком и кричал. «Собирайся, Сашка, дедушка умер». Он быстро оделся, поцеловал жену и выскочил в коридор. Часы-ходики, висевшие там на стене, показывали половину седьмого. Отец стоял тут же с опасной бритвой в руке и брился напротив большого зеркала. Он сказал Твое пророчество сбылось. Только что позвонил врач из больницы, что мой отец умер от обширного инфаркта. Спасти его медики не смогли. Мама еще спала, а Наташа тоже пока лежала, потому чай на кухне они пили вдвоем с отцом. И отец озвучил свой план. Значит так, отец мой умер. Мрачное пророчество, конечно, но оно сбылось. Теперь я склонен верить тебе, Саша. Хоть ты и сын мой, но сперва, прости, полностью я тебе не поверил». Подумал, что свихнулся немного, заболел шизофренией. А шизофреники, знаешь, иногда гениальные вещи могут рассказать. Но когда поговорил с дядем твоим, Игорем, понял, что сведения это скорее всего, верные, и здравый смысл в твоих словах перевешивает. А потом, когда ты карту нарисовал со всеми немецкими позициями, я уже почти перестал сомневаться. Сейчас же, с фактом смерти твоего деда, в моих сомнениях поставлена точка. И я говорю тебе, как своему сыну, что доверять мне ты можешь полностью, как и я теперь полностью доверяю твоим сведениям. И, конечно, я, так же, как и ты, ни в коем случае не желаю гибели нашей семьи. И совсем не хочу видеть фашистов на окраинах родного города. Потому готов сделать все возможное, чтобы предотвратить это. И понимаю, что времени терять нельзя. Пока вы там с Игорем в разведотделе флота будете подводить формальную базу под твои сведения, я буду действовать как коммунист, Я переговорю со всеми влиятельными людьми, до кого только смогу дотянуться. И начну прямо с утра, с Совета штаба флота, где буду проталкивать Трибуцу и Пантелееву тезис о необходимости менять стратегию. Не сидеть за минными заграждениями, а срочно создать боеспособную рейдерскую эскадру и навязать фашистам инициативу на Балтике, чтобы вовремя потопить все их минные заградители, а не ждать, когда они на наших фарватерах мины накидают. Как только вы с Игорем подведете формальную базу под твои сведения, я начну с обкома, сожданного и кузнецова. Как коммунисты, они должны принимать меры для подготовки к войне, так пусть принимают немедленно, они не сидят на задницах в невидении до последнего. А потом я поеду в Москву, и если повезет, выйду на самый верх. Тебе же предстоит сегодня отправиться в рейд на корабле во вражеские воды, где в тайниках на маленьких островках будут ждать портфели с картами, которые ты сам и нарисовал. И нужно, чтобы как можно больше людей видели, как ты эти портфели с островков приносишь. Якобы их там наши немецкие и финские агенты оставили. Потому мы задержали твой эсминец в Кронштадте. Он уже начал поход к Таллину, но его вернули на рейд. Так вот, пойдешь на нем до черты нейтральных вод, а там в моторной лодке, спущенной с эсминца, будешь нелегально высаживаться на вражеский берег и забирать материалы из тайников. Но кто же эти карты туда положит? — спросил Александр. — Сам Игорь. Он поспал часа два, а потом вышел на быстроходном катере, чтобы лично сделать закладки. У него, в отличие от меня, сомнений в твоих сведениях не возникло. Он сразу тебе поверил, хоть и разведчик. Прежде чем отчалить, он позвонил мне и сказал, что оставил для тебя пакет с координатами тайников. Но как же я смогу убедить капитана Малевского изменить курс эсминца? Нет необходимости. Ему уже поступил приказ из штаба флота всемерно содействовать проведению разведывательной операции с кодовым названием «Морской лис». «Пока ты кувыркался с Наташкой, мы работали. Так что давай, немедленно надуй на свой эсминец. Пакет от Игоря ждет тебя там».